Возвращение к Францу Фанону. Случившееся вскоре событие окончательно превратило меня в решительную противницу режима. 6 декабря 1961 года в столице США умер от рака Франц Фанон. Как только об этом узнали в Гвинеи, Секутуре объявил четырехдневный национальный траур. Я была знакома с Фаноном. Напомню, что в 1952 После публикации фрагментов «Черной кожи белых масок» в журнале «Эсприт» я написала Жан-Мари Доминашу и выразила протест против подобного видения Антильских островов. Теперь я понимаю, что была слишком незрелой, слишком черной кожей, белой маской, чтобы понять подобный труд и должна перечитать его. Я засела дома со всеми работами Фанона. Проклятые этой земли – произвели неизгладимое впечатление и изменили меня. Я решила, что третья глава «Злоключение национального сознания» была написана в Гвинее в тот момент, когда творцы революции стали ее могильщиками. Глава четвертая о национальной культуре, несмотря на цитирование Секутуре или благодаря ему, помогла мне окончательно прозреть. Фанон выступал против эссенциализма в любом его проявлении, доказывал, что чернокожие существуют только в восприятии европейцев, отвергал любое определение культуры как основание негритюда и настаивал на ее изменчивом и новаторском характере. Культура не обладает транспарентностью обычая, Культура неизменно избегает любого упрощения. Цепляться за традицию или пытаться Реанимировать отсохшие традиции значит идти не только против истории, но и против своего народа. Сколько раз я потом цитировала эти фразы. Именно тогда я отдалилась от Эмма Сезера, продолжая восхищаться его стихами и стала убежденной фананисткой. Это мало что изменило в моей жизни. Насколько я знала, в окружавшей меня среде не существовало никакого тайного общества, Гвинейская оппозиция внутри страны оставалась разобщенной и действовала в основном за границей. В окружении секутуры бытовал миф о полной ассимиляции оппозиционеров с контрреволюционерами и ничтожностью их влияния на умы. Прием, оказанный в 1976 году моему роману «Хери Маханон» – лучшее тому доказательство. Журналистов и читателей оскорбила попытка предать диктатору «Малимвани», «Черты характера», Сику. Я лишилась возможности заказывать книги в Дакаре и теперь брала их у Иоланды. В их слуи великолепной библиотеки, составленной из сотен томов на английском и французском языках, тщательно классифицированных по разделам и любовно-этикетированных. Иоланда всегда встречала меня очень радушно, Ей нравилось, что ко мне вернулся вкус к духовной пище. «Луини устает повторять, что однажды вы всех нас удивите», — уверяла она. «И каким же образом?» — усмехалась я. «Лично я вижу вас мастером слова», — заявляла она важным тоном. Мы начинали хохотать, как безумные, и Аланда продолжала. «У вас безусловный талант рассказчицы», Никогда не забуду, как вы описывали нам ваше детство, в семье великих негров. Откровенничала я редко, и только с Иоландой, но ее слова о писательстве восприняла тогда как шутку. Положение Канде изменилось. Теперь он проводил в Конакри только выходные, а всю неделю ездил по районам, организуя театральный фестиваль. Работа была напряженная, ведь он не располагал ни деньгами, ни помощниками. Театральное представление по-гвинейски являло собой череду музыкальных и танцевальных интермедий, прерываемых чтением стихов. Никто не принимал всерьез указания Канде и его попытки модернизации. Он не происходил из семьи Гриотов, а годы учебы в Парижской консерватории не считались серьезным образованием. Больше всего Канде расстраивало, что театральные пьесы были проводниками всеобщего недовольства. Драматурги часто позволяли себе критиковать режим, само собой, в зарифмованной форме. Канде решил искать покровительство в высших сферах и по совету Секу -Кабы выбрал Фадебу Кейта. Почему именно его? Прежде чем возглавить Министерство обороны, Кейта руководил африканским балетом, прославившимся во многих странах. Они с Канде были шапочно знакомы в Канкане, Фадеба видел его игру в любительском спектакле и благословил на занятия театром. Когда Канде попросил сопроводить его в гости к старому знакомцу, я сначала отказалась. Кейта очень изменился, став одним из самых опасных людей в команде президента. Ходили слухи, что именно он подал Туре идею концлагерей для противников режима. Я передумала, вспомнив о детях, которые росли в большой нужде, как маленькие гавроши а улучшение профессионального положения их отца пошло бы на пользу всей семье.